Зависть пятая. На Благовещенской Ной обогнал Дуню с прокурором. Не тонущее екри ее. Должно полюбовник Мстислав Леопольдович замолвил словцо за сестру офицерского подпольного союза. А вот как другие с портками и потрохами сгниют в тюрьме. Лютость-то На первой пене идет. Дуреют белоказаки, удержу нет. На Накуролесят, немало снесут безвинных голов. Окончательно упьются кровушкой. А потом вернутся, как ветер, на круги своя. А повинные головы сложат на плаху. Трое зверски истерзанных на берегу качи. Семеро или больше... Затолкано в колорифер. Комиссара Боровикова изрубили у тюремной стены. Угарно и тяжко. Не солнцем холсты отбелятся, кровушкой выстираются и лютыми ветрами сурового времени высушатся. Ярость на ярость, копыта в копыта, зуб в зуб, око за око, небу жарко будет. Мерою жизни свершится отмщение народа белобандитам. Никому не избежать его. Каждому воздастся по заслугам и карательным подвигам. Отмщение мерою жизни неотвратимо. Ишь! Исаул Потылицын принял Харунжева-лебедя за свояка. В любезный разговор пустился. Дальчевский тот подобрел. хотя и выговаривал Ною для отвода глаз благородная стерва. А как бы они посмотрели на Ноя, если бы им стали известны доподлинные его дела? Жарище томит, а усталости того больше. Не из боя, а нутро перегорело, кишки слиплись. После затянувшегося совещания в тюрьме на котором представитель чехословацких войск Богумил Борецкий со своими офицерами категорически отстоял, Харунжево от губернских воротил, чтобы не ссылали их друга Ноя и за учиненные бесчинство в Минусинский гарнизон вместе с головорезами Исаула Потылицина, Ною пришлось поехать с чешскими офицерами на обед В салон вагон Богу Мила Борецкого. Обед был шикарным. Подвыпившие офицеры вместе со своим командиром пустились в разговоры на чешском и словацком. Орали национальный гимн, девиц позвали, граммофон крутили. Аной, оттесненный в сторону, уселся в угол возле сваленной в кучу одежды. Пододвинул ближе стул с перекинутой через него чьей-то шинелью, облокотился. Морил сон, измучился за ночь. И так, и сяк, пристраивался неудобство. Перевернул шинель подкладкой кверху, чтобы голову прислонить, и обомлел. Под ноги выкатилась пачка пропусков, навехенькие, точь-точь, как у него, Только чистые, не заполненные с печатью и подписью, отпечатанные в типографии чешской контрразведкой для проезда по железной дороге и свободному хождению на территории, занимаемой эшелонами. Тоненькая картоночка, но сколько в ней силы. Пока заталкивал пропуска обратно, огляделся вокруг. На него никто не обращал внимания. Понять того не мог, как руки отполовинили стопку, потихоньку переправили ее в объемистый левый карман брюк. Помянул Господа Бога и вытер тылом правой руки под солба. Отодвинул стул, перешел в другой конец вагона, уселся в кресло, положив голову на эфес шашки. Прочитал трижды «Отче наш» иже и иси. И, как это всегда случалось с ним после перенапряжения, храпанул, да так густо, что офицеры с командиром вдосталь нахохотались, перетащили графон поближе к Ною, направили трубу прямо в ухо и запустили пластинку с романсом «Я встретил вас, и все былое». Ной сладко причмокивал губами и дул, аж усы шевелились – Девицы, толпясь с офицерами возле стола, подпевали граммофону. Патриарх Казачий чуток переменил положение головы, и, заросший бородой рот его, выдал нечто схожее с тр. Да трижды так. Он едет на коне, ей-богу! Остановился, если сказал Трру! похохатывали девицы. Офицеры хором подхватили Тр! Трур! Иной дрогнув проснулся. Богу мил Борецкий потешался. О, как вихрапел Ной Васильевич, как вихрапел и пру-пру говорил свой вельзевуль. Ной невинно усмехаясь развел руками. Уморился я, господа, извините великодушно. Не извиняй. Ты можешь пойти наш вагон рядом? — Купе есть шикарно, там спать будешь. — Дозвольте, великодушно господин командир, поехать домой. Отдохнуть надо после таких суток. Борецкий дозволил отбыть на отдых. Отъехав от вокзала на тихую улочку, Ной спешился, отпустил подпругу и, достав из кармана опасную добычу, засунул в один из потайных кармашков потника — так-то надежнее и безопаснее. На Благовещенской увидел Дуню. встрече шел автомобиль с открытым верхом, Ной свернул на обочину. Автомобиль остановился. — Господин Харунжий! — раздался бабий голос подполковника Каргополова. — На минуточку! Ной подъехал к автомобилю. вельзевул фыркал, но беспрекословно слушался хозяина. Но и достаточно натренировал его за месяц. С вокзала отпускал, и Вельзевул приходил один к дому ковригинах, бил копытами, ржал, пока ворота не открывали. Блинообразное лицо Каргополова с его свиными узкими глазами было настороженным и злым. Хищные ноздри сузились, и нос будто стал тоньше. — Где вы были, Харунжи, с одиннадцати утра? — На вокзале. — В эшелоне у Борецкого? — Там. — Завидуя вашему спокойствию и самоуверенности, — сузил глаза Каргополов, зло поглядывая на богатырскую фигуру Харунжева, — что же вы там делали у Борецкого? — На обеде присутствовал. — Весьма похвально. — А я вот в комиссариате вынужден был париться с этими утренними делами. Неслыханное зверство. Ни одна жертва столь жестоко не была казнена, как большевичка Лебедева. Этот вопрос, как и ряд других, меня, как губернского комиссара, крайне заинтересовал, господин Харунжи. Завидев экипажа прокурора Лапо, Каргополов помахал рукою, позвал. «Иван Филиппович, прошу вас». — Что еще за номер? — подготовил для него этот упитанный, брюхатый недоносок с бабим голосом. — Вздумали свалить на него, ноя, зверскую казнь большевички Лебедевой? Ведь подхорунжие же Коростылев выхватил Лебедеву. Надо быть предельно осторожным. К автомобилю подошел прокурор Лаппа, поздоровался с Каргополовым. — Вы с кем, Иван Филиппович? Лапа ответил, едет до гостиницы «Метрополь» со свидетельницей Евдокией Елизаровной Юсковой, обвинявшей офицеров в учиненном разбое над арестованными большевиками. Ах, вот как! Очень кстати! Оживился Каргополов, ворочаясь на мягком сиденье. Есть чрезвычайно важный разговор, Иван Филиппович, касающийся учиненного произвола. имеются важные данные. И кроме того, мы собирались с вами решить один вопрос, поскольку счастливо съехались, прошу вас ко мне в присутствии с госпожой Юсковой, чтобы разом покончить со всеми делами. Хорошо, сейчас подъеду. Густо пробасил Лаппо, покосившись на Харунжева. Каргополов пригласил Харунжева следовать за автомобилем в дом комиссариата. Автомобиль шел на малой скорости, воняя бензином. Отослав шофера в каменный дом политического отдела за офицерами, Каргополов подождал, покуда подъехал прокурор с Дуней и хорунжий лебедь. Прошу, господа, ко наверх. Но спешился, привязал Чембур возле луки седла и, хлопнув ладонью по крупу жеребца, прикрикнул Пастись, бегом. Каргополов не успел ничего сказать, как жеребец умчался галопом. А он-то Каргополов хотел приказать офицерам тщательно обыскать сумы Харунжева. Имелись на то агентурные данные. — Я вам не разрешал отпускать коня Харунжи. Но вы не предупредили, господин подполковник? Дуня помалкивала. То, что прокурор вдруг повернул экипаж контрразведки, вконец рассердило ее. Она с ночи куска хлеба не видела, живот подвело. Вот еще гады. Иное стало жалко. Что-то они замыслили, этот толстый мордастый Каргополов и прокурор Лаппо. В приемный Каргополов оставил офицеров с господином Харунжем и Евдокией Елизаровны, а сам с прокурором Лаппа ушел в кабинет. Дуня с Ноем сели на мягкий диван с высокой спинкой, а прапорщики взяли себе стулья и, закурив, нагло разглядывали рыжебородого и черноглазую красотку. Кто еще такие? Задержаны или арестованы? Комиссар просто сказал побыть с господами в приемной. Не с госпожой и господином, а господами. Ладно, можно просто курить и смотреть за этими господами. Курить при даме не положено, если вы не в конюшне воспитывались, сказала Дуня, с ненавистью взглядывая на молодецких прапорщиков. Выйдите в коридор и там курите. Вот как, — ответил один из них, — мы из знатных? «Прошу не хамить!» — обрезала Дуня. Два прапорщика поднялись и вышли в коридор. Третий еще пускал из ноздрей дым, пожирая глазами дамочку с гонором, но, не выдержав ее презрительного взгляда, тоже вышел. «Боженька, что они еще задумали морды?» — тихо промолвила Дуня. «Я бы тебе сегодня глаза выцарапала. Я все видела с балкона гостиницы. Лучше помалкивай». а то я за себя не ручаюсь. Но и только хлопал глазами. Но и Дунюшка. Как ее понять и рассудить? С чего ее занесло в ранний час к тюремной стене с неизвестными к телу казненного Тимофея Боровикова? Неужели и в самом деле помышляла выручить комиссара? Да ведь это же просто безрассудство. Сколько держал на допросе морда, — Да еще сюда привез, — возмущалась Дуня. — Жаль, что придется на днях уехать в Минусинск, если получу из банка золотые слитки. Обещают отдать, а то бы я ему показала. Прапорщики вернулись и расселись на те же стулья. — Боженька, если бы ты согласился быть управляющим хотя бы рудника благодатного. — К чему мне рудник? — Что я с мыслью в золотодобыче? Или я инженер? Есть инженер. Управляющий нужен. Хозяйственный человек. Со смекалкой и больше ничего. И чтобы не вор. На приисках и рудниках нашей компании, сколько их перебывало, и все воры и жулики. Хотя бы урван. С чего начал? Иваницкого обжулил. А ведь сам Иваницкий из жулика жулик и мошенник. прииски ты как заполучил? — Не по мне то, Дуня, — говорил уж. Да и кто бы меня отпустил со службы? Я служу у командующего гайда в 49-м эшелоне, командир знает. — В крайнем случае, мало что ли офицеров? Хватает всяких, — сказала Дуня нарочито громко в адрес ушастых прапорщиков. «Если понадобится. Знаю, что хотел сказать», — успокоила Ноя. «Я и гайду найду. Не беспокойся». В приемную быстро вошел князь Хвостов, глянул на Харунжева и Дуню, спросил у прапорщиков, здесь ли комиссар. У комиссара прокурор. Князь поправил мундир, постучался в дверь и прошел в кабинет. «Что у вас, штабс-капитан?» Взглянул на него Каргополов. «Обнаружены только что выпущенные подпольным комитетом большевиков прокламации, расклеенные по городу. Мне в отдел доставлено несколько штук. О событиях сегодняшнего утра». Каргополов схватил прокламации, словно сгреб в ладони раскаленные угли, и тут же кинул на стол, обжегся. Быстро прочитал несколько фраз Выдвинул ящик и смел в него помятые листки, выговорив капитану. — Вы представляете себе штабс, как начальник оперативного отдела? Что значит подобная прокламация, отпечатанная типографским шрифтом? Штабс-капитан почтительно вытянулся. — Возмутительная наглость большевиков. — Только-то! — взвинчивался Каргополов. Эта наглость, князь, называется оперативностью подрывных сил, действующих подпольно. Именно этого я жду от вас, господин капитан. Оперативности и еще раз оперативности. Быстроты действия, натиска всеми имеющимися силами. Бездействуем мы, сударь, если так дело пойдет. Мы на своих спинах будем носить прокламации подпольного комитета. Дас, и губернского прокурора заклеит подобной дрянью. Это еще начало. Прокламацию размножат в достаточном количестве и распространят по всей губернии. Дас, по всей губернии. Жду от вас, не позднее завтрашнего дня, оперативный план по раскрытию подпольного комитета. — Прошу отставки, господин подполковник, — заявил князь Хвостов, напомнив в который раз комиссару, что у него нет ни опыта, ни данных для работы начальником оперативного отдела. — Идите, завтра обсудим этот вопрос, — отослал Каргополов князя. Минут через двадцать Каргополов любезно пригласил в кабинет Евдокию Елизаровну, но и остался уминать диван, соображая, что за веревку вьет на его шею брюхатый недоносок. «Акула», — как аттестовал Каргополова Кирилл Иннокентьевич. Обрадовала Дуня, с намека все поняла. Именно об этом он и хотел спросить ее. «Если его начнут запутывать, до чего доброго посадят в подвал контрразведки, чтобы незамедлительно дала знать командующему Гайде через командира с 49-го эшелона. Подробнее сказать при трех парах ушей нельзя было, но она его поняла, молодчага. Как там ни суди, а Селестину Ной вырвал из колонны. А вдруг кто из казаков заметил, как он умчался с нею через мост? — Хоть бы ее не взяли, — подумал Ной. — О себе думать нечего, в контрразведке пребывает. Отошла ли она от испуга? Ждала, что я ее зарублю. от того и из памяти вышибла. Но Селестину не вышибла из памяти. Еще на дебаркадере среди офицеров она увидела Ноя. Он стоял боком и смотрел мимо. В том самом кителе... Золотой Эфес шашки зловеще поблескивал. Вот он, еще один белогвардеец. Разом вскипело лютое зло, и Селестина, поднимаясь на берег, даже не чувствовала ударов прикладами в спину. Щетинились живые штыки чехсловацких легионеров, тренькали казачьи шпоры, вытягивалась колонна по четыре в ряд, иной степенно шел с боч колоны. разглядывая арестованных, ведя в поводу большущего рыжего коня. Рыжего коня! Само собой выплеснулось у Селестины. Зло, презрение и ненависть. Ненависть! Но ничего не ответил и пошел прочь. Колонна тронулась, наплывали глыбины домов, безмолвных, как надгробные памятники, ни единой живой души в улице. и только позвякивало оружие, стучали копыта. Из бездны мрака всплыл огромный белый собор. И тут, невдалеке от Божьего храма, ярость каратели. Бог все простит и все скостит, и грехи, и злодейские убийства. Ненависть, ненависть! И как того не ждала, рядом спрыгнул Ной. На миг Селестина увидела его упругий взгляд, и вдруг Ной схватил ее, легко перекинул поперек седла. Конь вздыбился, тряхнул Селестину и помчался, помчался в неизвестность. А где-то рядом кричали: Караул, караул, мама, убивают, убивают. Селестина поняла, хорунжий зарубит ее, зарубит. Куда он ее завез? экипаж обширная ограда харунжей снял ее подкашивались ноги и голова кружилась подбежал человек в нательной рубахе хоружей умчался прочь где она что с нею и что за человек ведет ее куда-то переступила порог в открытую дверь хомуты со шлиями резкий запах дегтя и самовар с черной трубой незнакомый человек посадил ее на жесткий диван В окно плескался утренний свет. — Артем Иванович? — узнала Селестина. — Потом, потом, Селестина Ивановна, успокойтесь, сейчас я вас напою чаем. Она все еще ничего не понимала. Хомуты и шлии, Артем Иванович Товолжин, Харун Жейной, резкий запах дегтя, стол с горкой бело-фарфоровых чашек, Чашки сияли, искрились на столе. Так же вот искрились льды. Льды, тя не прокляты. И эти льды ворочались сейчас перед глазами Селестины. Ослепительно сияющие белые горы. И пароходы, пароходы Красной Флотилии, борт к борту, а впереди, за островом Монастырским, Распахнутая от берега к берегу ледяная преграда. Плыть дальше некуда. Некуда, и это было страшно. По всему Енисею к Таруханску плыли льды. Кто-то из матросов пробежал по палубам. «Затор на Енисей, Затор!» позвал как на пожар. Селестина с Иваном Лебедем, Григорием Спиридоновичем Вейнбаумом, Адой Лебедевой и комендантом Топоровым поднялись на капитанский мостик России.